Глава 14. Спустя полгода она, Снежана. Его звонок застал меня, когда я гуляла по пляжу. Весенний теплый брис, солноватый запах моря, яркое солнце. Еще две минуты назад мой выходной день был прекрасен, я наслаждалась природой. Теперь же я судорожно ковыряю телефон, стягиваю с него чехол. Потом тычу острием в лавке брошу в специальное отверстие, вытаскиваю сим-карту. Трясущейся рукой зашвыриваю маленький пластиковый прямоугольник в море. Избавилась. Но даже после этого мне не становится спокойнее. Зачем я вообще ее купила? Кому что хотела доказать? Хотя понятно, кому себе. Один бог знает, как мне надоела игра в кошки-мышки. это то, на что нам сестрой пришлось пойти после всего. В тот же день, когда мы с сестрой отправили Барсегу признание Вагана... Мою сестру попытались похитить. Ее чуть не затолкали вечером в черный фургон. У них не вышло по чистой случайности. Спугнул охранник супермаркета, который вот уже два месяца пытался зазвать мою сестру на свидание. Красотка же. Не мне, не не нужно было никаких доказательств. Мы и без них знали, что это дело рук Агана. Он хотел мести, он хотел над нами поиздеваться. Однако наши догадки к делу не пришьёшь. Их было недостаточно для того, чтобы его посадить, а значит, следующая попытка похищения вполне могла быть удачной. Дальше мы ждать не стали, собрали самое необходимое и сбежали. Нам помогла мама моей одногруппницы, которая, на счастье, гостела у дочери в то время. Загрузили сумки в ее машину, укатили вместе с ней той же ночью. Она помогла нам с работой и жильем. Как оказалось, она сама сдавала квартиру в отдаленном районе Приморского города. Наших, Саней, зарплат хватало на оплату жилья и еду. Мы удаленно продали квартиру, которую бабушка оставила нам с сестрой в наследство. Сидели тихо, как мышки, никого не трогали, никому не делали зла. Мы многим пожертвовали, своим жилищем, обучением, окружением. Все ради того, чтобы ни ваган, ни барсек никогда нас не достали. Но прятаться вечно невозможно. Мы подумали, вдруг нас уже не ищут вовсе, вдруг им надоело конце концов, не такие уж мы важные цели, чтобы за нами полгода охотиться. Надоело, ага. Я купила эту сим-карту сегодня утром. Сейчас пять вечера, и номер уже стал известен Барсеку. Сколько же в нем ненависти лютый, такой, от которой кровь стынет в жилах. Пока он говорил со мной, казалось, появись я перед ним, он сожрал бы меня живьем. Прямо как его братец-псих. Какой же наивной я была, думая что если я засниму признание Вагана, то Барсек сразу поймет, что был неправ, что я смогу ему что-то доказать. Он посмотрел видео, помолчал немного, а потом написал мне. Это явный подлог. Ты наложила звук на картинку и сделала это очень неумело. Все, что угодно, лишь бы оправдать своего любимого братца упыря. Он еще смеет называть меня тварью. Нет, это не я тварь, это он. Ненавижу. И в то же время до сих пор мучительно больно. Погруженная в свои мысли, я не замечаю, как ко мне подходит сестра. «Я взяла тебе шоколадный», она протягивает мне стаканчик с мороженым. «Спасибо». Я снова вытираю мокрые щеки. «Что случилось, охает сестра?» Барсек случился, всплескиваю руками, он звонил мне. «Нас нашли, Ань». «Вот козел, фырчит она зло. «Нам надо что-то делать», — говорю дрожащим голосом. «Увольняться, уезжать». «И чё, блин, сестра злится еще больше». Пожизненно его бояться, что ли, для этого психовагана. Мне надоело бояться Снежана. И мне. Мне тоже очень надоело. Я не хочу больше ни от кого бегать и скрываться, а не топать ногой, будто в белый кроссовок. Она тысячу раз права. Неожиданно во мне что-то ломается, будто перерождается. И я не хочу больше бегать, сообщаю сестре, мы не будем». А если они посмеют к нам приблизиться, станем звонить в полицию, получим ордер, или как это там называется. Вот именно, запальчево сестра, подстрахуемся. Пусть только попробуют к нам приблизиться. Поедем в какой-нибудь большой город, затеряемся там, заживем своей жизнью, снова станем учиться, найдем хорошую работу. Что скажешь, Снеж? Она давно этого хочет, и я тоже. А если кто-то из бакирянов продолжит нас травить и заговаривает Аня... Никто не вправе настроить мы не собаки отрезаю строго. Пора начинать настоящую новую жизнь, где нет места ни одному из ублюдков багирянов А если они осмелятся в эту жизнь постучаться, я дам такой отпор, что мало не покажется.